Глава 3. Как влюбить в себя кого угодно. Влюблённость это опьянение возможностью любви. Виктор Кротов. Влюблённый человек всегда силится при взойти самого себя в приятности, поэтому влюблённые большей частью так смешны. Никола Шамфор. Встречая мужчину своей мечты, мы встаём перед проблемой: как его завоевать? В ход идёт всё. Старое проверенное оружие, какетство, убойная сила обаяния, тяжёлая артиллерия секса. На что только не пойдёт девушка, чтобы покорить того самого, единственного. Однако истина в том, что мужское сердце это вовсе не крепость, которую нужно завоёвывать многомесячной осадой. Любовь уже есть в каждом из нас, и всё, что требуется, Это направить её вектор в свою сторону. Забудь о том, что такое отсутствие взаимности. В этой главе мы раскроем самые эффективные психологические техники и методики NLP, которые позволят тебе расположить к себе кого угодно. Ты сможешь легко добиться симпатии с первого взгляда и влюбить в себя любого мужчину. Что же нужно, чтобы между людьми возникло притяжение? Почему мужчины порой остаются равнодушны даже к самым красивым, умным и обаятельным девушкам? Не буду тебя томить. Секрет симпатии кроется в сходстве. Да-да, мы подсознательно тянемся к тем людям, которые на нас чем-то похожи. Например, представь, что на отдыхе за границей ты случайно столкнулась с человеком из твоего родного города. Наверняка ты сразу почувствуешь к нему симпатию. Брюнетки всегда гораздо легче идут на контакт с другими брюнетками, а блондинки отлично ладят с блондинками. В спортзале полные люди очень быстро находят общий язык. Их сближают общие проблемы. Словом, если ты понаблюдаешь за окружающими людьми, то легко найдёшь массу примеров, подтверждающих этот принцип. Симпатия между людьми рождается из сходства. И вот он Ответ на самый животрепещущий вопрос. Каких же девушек на самом деле ищут мужчины? Близких по духу, имеющих с ними нечто общее. И чем сильнее сходство между вами, тем лучше. А значит, чтобы расположить и привлечь к себе мужчину, тебе нужно всего лишь обнаружить и раскрыть то сходство, которое между вами есть. То общее, что вас объединяет и притягивает друг к другу. Обрати внимание. Сходство нужно именно найти и раскрыть, а не просто ловко изобразить или сымитировать. Многие девушки интуитивно знают, чтобы привлечь мужчину, нужно ему доказать, что вы одного поля ягодки. Увы, девушка часто идёт по пути наибольшего сопротивления и начинает играть некую не свойственную ей роль. При этом она пытается представить перед мужчиной именно такой Какой по её мнению он хотел бы её видеть? Я обожаю готовить. Будь моя воля, я бы день и ночь на кухне проводила. Футбол это моя самая любимая игра. Я ни одного матча не пропускаю. Ну, конечно, я обожаю групповой секс. Только и мечтаю, к нам пригласить мою лучшую подругу, третьей. Конечно, эти примеры, возможно, слегка утрированы, но суть ясна. Наверное, каждая из нас Хотя бы раз притворялась, врала, вживалась в роль идеальной женщины, только для того, чтобы произвести впечатление на приглянувшегося мужчину. Между тем это вовсе не обязательно. Более того, этого совсем не требуется. Во-первых, мужчины не дураки. Большая часть коммуникации осуществляется невербально. Рэй Бёрдуисл утверждает, что в общении только 7% информации передаётся посредством слов, а 93% с помощью тона голоса и сигналов тела. А значит, не так важно, что ты говоришь, важно, как говоришь. На уровне подсознания человек гораздо быстрее воспринимает невербальные сигналы: мимику, жесты, тон голоса, темп речи и так далее. И по этим невербальным сигналам мужчине, да, впрочем, и не только мужчине, достаточно легко определить фальшь. Ты можешь с пеной у рта в самых красочных выражениях доказывать, что ты невинная, скромная и хозяйственная. Мужчина скорее прислушается не к твоим громким словам, а к своим ощущениям и будет делать выводы именно на их основании. А потому играть чужую роль в лучшем случае бесполезно, а в худшем просто убийственно для дальнейших отношений. Какой бы хорошей актрисой ты ни была, рано или поздно у тебя накопится душевный дискомфорт. И ты уже не сможешь сдерживать эмоции. Это всё равно что бегать в неудобных туфлях на высоком каблуке, которые тебе натирают и на 2 размера меньше, чем нужно. Есть куда более простой и доступный способ добиться симпатии и искреннего расположения от мужчины. Нужно действительно обнаружить и активизировать ваши сходства, то общее, что между вами есть. С чего начать? Один из простых и вместе с тем фундаментальных приёмов NLP отзеркаливание. Этот приём заключается в том, чтобы на какое-то время превратиться в отражение другого человека. Помни, когда люди становятся похожи, они невольно начинают друг другу нравиться. Даже если ты впервые увидела мужчину своей мечты и ещё ничего о нём не знаешь, ты уже можешь начать активизировать сходство между вами. сядь в такую же позу, как и он. Отзеркаль его наклон и или поворот головы. Скопируй наклон корпуса. Подстройся под темп, ритм и глубину его дыхания. Попробуй дышать синхронно, в такт с ним. Невероятно, но эти элементарные шаги настроят вас на одну волну. Когда вы начнёте беседу, ты можешь также отзеркаливать его жесты, мимику, тон, тембр и громкость голоса. Попробуй, и увидишь, насколько лёгким и непринуждённым станет ваше общение. Главное, чтобы отзеркаливание было непринуждённым и ненавязчивым. Для этого выполняй его с небольшой задержкой. Он наклонил голову влево? Выжди 10-20 секунд и отзеркаль его жест. Чтобы приём был ювелирно незаметным, можешь провести перекрёстное отзеркаливание. Для этого копируй его жесты не зеркально, а в противоположном направлении. Он закинет левую ногу на правую, а ты закинь правую на левую. Будь уверена, он ничего не поймёт, потому что люди, которые испытывают взаимную симпатию и так постоянно зеркалят друг друга, правда, делают это неосознанно. Обрати внимание, в следующий раз, когда вы с подругой будете вести какую-нибудь увлекательную беседу, вы наверняка бессознательно примете одинаковые позы и будете одзеркаливать друг другу жесты, выражения и так далее. Но ещё лучше опробовать этот приём на симпатичном незнакомце или на человеке, с которым тебе нужно о чём-то договориться. Вот увидишь, такая простая подстройка друг под друга очень поможет делу. Другой простой NLP приём вызова симпатии присоединение. Присоединение это принятие определённых характеристик, выразительных средств другого человека для усиления симпатии. Присоединение чем-то похоже на адзеркаливание. Выполняя этот приём, вы тоже становитесь похожим на другого человека. Однако во время присоединения мы не столько превращаемся в отражение другого человека, сколько подстраиваемся к его модели мира. Что это значит? Все люди разные, но у каждого человека свой способ мировосприятия. Таких способов мировосприятия существует 3. Первый Визуальный тип. Второй аудиальный тип. Третий кинестетический тип. Соответственно, все люди на свете делятся на три большие группы: визуалы, то есть люди, оценивающие мир на глаз, аудиалы люди, ориентирующиеся в жизни на слух, и кинестетики, то есть люди чувств и ощущений. Визуалы люди, чей доминирующий орган чувств зрение. Распознать визуала легко. Он любит общаться с глаза на глаз и ненавидит по телефону. Визуал хочет видеть собеседника. Общаясь, он обычно держит дистанцию и никогда не подходит к другому человеку слишком близко, вплотную. Это объясняется тем, что визуал хочет иметь хороший обзор. А главное, визуал употребляет особую специфическую лексику, лексику с использованием визуальных выражений, оборотов и фраз. На мой взгляд, с моей точки зрения, я же вижу, что посмотри на это моими глазами. Давай я опишу, обрисую тебе ситуацию. Я не слепой. Не нужно пялиться на меня. Красивый ход, блестящая победа и так далее. Аудиалы люди, чей доминирующий орган чувств слух. Они обожают говорить, очень многословные. И готовы часами наслаждаться звуками собственного голоса, восприимчивы и чувствительны к музыке. Умеют слушать. Когда пересказывают какую-то ситуацию, нередко впадают в такой раж, что начинают изображать сцену в лицах, копируя манеру общения, голос и интонацию тех людей, о которых повествуют. Могут не взлюбить человека просто за то, что у него неприятный голос. У аудиалов тоже есть своя специфическая лексика. Оглушительный провал. Ты меня не слушаешь. Выслушай меня. Я же говорил. Хочу быть услышенным. Потерял дар речи. По правде говоря, давай поговорим на частоту. Громкое дело и так далее. Кинестетики. Люди, чей доминирующий орган чувств осязание. Это чувствительные люди, которые обожают прикосновения. Они всегда кидаются пожимать всем руки, расцеловываться и обниматься при встрече и прощании. Им необходимо чувствовать другого человека. Вот почему в разговоре они стараются сесть к собеседнику как можно ближе, желательно вплотную. Прикосновения и ощущения играют для них колоссальную роль. Кинестетик никогда не наденет даже самый красивый наряд, если ему не нравится ощущать ткань, из которой он сшит. они всегда стремятся создать себе комфорт и, конечно, имеют свою уникальную кинестетическую лексику. Вступить в контакт, кожей нутром чувствовать, я чувствую, горячая голова, рука об руку, улавливать что-то, жаркий спор, достучаться до человека и так далее. Не стоит понимать эту классификацию слишком буквально. Разумеется, если человек аудиал, Это ещё не значит, что он слепват и плохо видит или что у него атрофировалось осязание. Понятное дело, что все органы у нас работают одинаково хорошо. Однако один орган чувств обязательно доминирует, и именно через его призму мы воспринимаем окружающий мир. Один из органов чувств обязательно оказывается особенно чувствителен и восприимчив. Попробуй обнаружить свой доминирующий орган и понять, кто ты. Визуал, аудиал или кинестетик? Для этого вспомни, как тебе проще всего запомнить номер телефона или имя незнакомого человека. Вспомни, как тебе было легче всего готовиться к экзаменам: много читать, слушать чьё-то объяснение или самой писать шпаргалки своей рукой. У визуалов обычно бывает фотографическая память. Они отлично запоминают дорогу и хорошо ориентируются на местности. Им часто достаточно всего один раз что-то увидеть, чтобы сохранить картинку в памяти. Аудиалы чудесно ориентируются на слух. Порой они даже могут по голосу человека составить представление о его характере. Услышав какую-то информацию, они тут же её запоминают. Кинестетики очень чувствительные люди с хорошо развитой интуицией. Они хорошо ощущают состояние других людей. Легко могут выбрать самую комфортную мебель и одежду. Чтобы что-то запомнить, им обычно требуется записать это своей рукой или попробовать сделать это самим. У кинестетиков отличная мышечная память. Просожая мудрость гласит: "Мужчины любят глазами, а женщины ушами". На самом деле это миф. В действительности нет достоверных сведений о том, какой процент визуалов среди мужчин или аудиалов среди женщин. Твой избранник может с одинаковым успехом оказаться хоть визуалом, Их в мире 60%, хоть аудиалом 20% земного населения, хоть кинестетиком 20%. А значит, чтобы выполнить технику присоединения и вызвать симпатию мужчины, тебе нужно для начала понять, кто он: визуал, аудиал или кинестетик. Раскосить человека довольно просто. Во-первых, ты можешь уловить в его речи специфическую лексику и понять, как он воспринимает мир глазами, ушами или на ощупь. Но если вдруг твой кавалер никак не выдаёт себя или если тебе сложно ухватить в его речи специфические выражения, просто задай ему волшебный вопрос: как? Как ты выбирал свою машину? Как ты оцениваешь, подходит тебе девушка или нет? Как ты принимаешь решение о и так далее. Любой подобный вопрос со словом как вынудит собеседника открыть тебе свою модель мира и свой доминирующий орган чувств. Так, например, я однажды спросила знакомого: "А как ты понимаешь, что девушка тебя привлекает?" В ответ он долго мялся, а потом сказал: "Ну, я не знаю, как. Я это просто чувствую". Соответственно, стало ясно, что он кинестетик. А мой любимый мужчина частенько говорит: "Да у любой девушки на лице написано, горячая она штучка или нет". Возможно, это и так. Для него ведь он визуал. Так что теперь ты знаешь, как читать мужчин. После того, как ты определишь, к какому типу людей относится твой мужчина, смело осуществляй присоединение к его модели мира. Как? Очень просто. Переходи на его лексику. Если он говорит на визуальном, аудиальном, кинестетическом языке, и тебе необходимо заговорить так же, независимо от того, кто ты сама, И какой орган чувств у тебя доминирует? Именно поэтому между людьми так часто возникает разногласие и непонимание. Мы зачастую говорим друг с другом на разных языках. Почему ты меня не слушаешь? Я с тобой разговариваю, кричит аудио. Да я вообще не вижу тут никакой проблемы. На мой взгляд, ты рисуешься передо мной, возражает визуал. Но, как мы уже знаем, симпатия рождается из сходства. И присоединение обеспечивает такое сходство, так что начни разговаривать с понравившимся тебе мужчиной на его языке. Например, если он говорит: "Я не представляю себе, как убить время, пока мы тут торчим в очереди", отвечай на визуальном языке. "Давай я тебе распишу, опресую, покажу, чем мы можем заняться". Ты заинтересуешь его гораздо быстрее. И между вами с первых же слов зародится взаимопонимание и притяжение. Правило номер 6. Никогда не пытайся понравиться другому человеку. Вместо этого, сосредоточься на том, чтобы ему было с тобой хорошо. Чем комфортнее чувствует себя в твоём обществе мужчина, тем охотнее он будет общаться и проводить с тобой время. Одно из величайших заблуждений в отношениях Обнаружил и разоблачил отец NLP Ричард Бэндлер. Большинство из нас, встретив своего прекрасного принца, тут же изо всех сил стараются ему понравиться. К счастью, это не только женская ошибка, мужчины тоже частенько её совершают. Однако обычно попытки понравиться не приводят к желаемым результатам. Это я неоднократно проверила на собственном опыте. Да, наверное, и ты тоже в этом уже успела убедиться. Вспомни Как ты обычно относишься к мужчинам, которые из кожи вон лезут, чтобы обратить на себя твое внимание? В лучшем случае ты к ним равнодушна, а в худшем они изрядно раздражают. Суетливые попытки понравиться кому-то обычно выглядят смешно и неубедительно. Довольно давно, еще до того, как я набралась ума и поднаторела в НЛП, мне нравился один парень, который казался мне настоящим совершенством. красивый, умный, весёлый, с отличным чувством юмора, адепт здорового образа жизни, ну, прямо как я, успешный в своей профессии. Да ещё и профессия у него была моя самая любимая врач. А я всегда питала слабость к мужчинам-врачам, особенно к мужчинам-врачам на спортивных иномарках. Словом, мы общались, и мне он очень нравился. Как я не старалась, мне не удавалось найти у него ни единого изъяна. Мы отлично подходили друг к другу по всем параметрам. И вместе нам было очень интересно. И вот, наконец, свершилось. Он пригласил меня на свидание. Я, понятное дело, перемерила весь гардероб и три раза перекрашивала правый глаз. «Ну что ж», — думала я, — «это мой шанс. Нужно его использовать». Понятно, что он — само совершенство на дорогой машине и с идеальным телом, но я-то тоже не промах. Главное — соответствовать. Я должна ему понравиться любой ценой. Свидание проходило напряженно. Раньше мы общались куда более непринужденно и свободно. Я сильно нервничала, но виду не подавала. У меня с детства отличная выдержка. При исполненном желании понравиться этому красавчику во что бы то ни стало, я начала рассказывать о своей успешной карьере. Когда закончила, он заговорил о том, как стажировался за границей в престижнейшем вузе. Я еще больше запаниковала. Он оказался еще лучше, чем я думала. И начала травить байки о своих достижениях. Но чем бы я ни хвалилась, как бы ни пыталась отрекламировать себя, он каждый раз меня переплевывал, находя на каждую мою историю свою историю круче. К концу вечера мне до того надоело позировать, что я позорно сбежала, не дав себя проводить. Я была уверена, что мы абсолютно не подходим друг к другу и что он для меня слишком идеален. Понадобилось несколько лет, чтобы я поняла, что на самом деле произошло. Я изо всех сил пыталась понравиться ему. Он, похоже, тоже пытался изо всех сил понравиться мне. В итоге мы весь вечер позировали друг перед другом, стремясь произвести впечатление, и разошлись в полной уверенности, что он она уж слишком хорош хороша для меня. Между тем, забавная правда заключалась в том, что мы уже встретились на свидании, а значит, уже нравились друг другу. И не было необходимости искусственным образом пытаться подняться в глазах другого. Но раз не нужно пытаться понравиться мужчине, то что же стоит делать? В чём секрет взаимного притяжения? В комфорте. Просто сконцентрируйся на том, чтобы мужчине было с тобой легко и комфортно. И, кстати, для этого тебе тоже должно быть легко и комфортно с ним. Вот чего никогда не учитывают девушки на первом, да, собственно, и многих последующих свиданиях. Мало кому приходит в голову просто расслабиться и получать удовольствие, а между тем, это и есть секрет успеха. Вместо того, чтобы планировать хитроумные стратегии по заманиванию мужчины в свои сети, просто расслабься и делай то, что тебе хочется. И позволь мужчине поступить так же, то есть быть собой, говорить то, что он думает, делать то, что ему нравится, чтобы не быть голословной, приведу ещё один пример. Расскажу о своём самом удачном свидании. Как-то раз мне посчастливилось познакомиться с настоящим мачо. Он был очень хорош с собой и весьма избалован женским вниманием. Встречаться с несколькими девушками одновременно было для него обычным делом. О чём он мне заявил минут через 15 после нашего знакомства. Обычно я поддру девушкам мозги, как они любят, но ты кажешься мне не глупой, поэтому скажу тебе честно. Я бы с удовольствием с тобой встречался, но у меня сейчас напряжённый график, я разрываюсь между тремя девушками. Меня позабавила его откровенность. Мы разговорились. Через пару дней он выкраил так и в своём напряжённом графике окошко для встречи со мной. Из-за попытства я согласилась. было мне навести марафет, как он позвонил и отменил свидание. У меня тут такие обстоятельства, я голову разбил. Сейчас вот сижу, скорую жду. Его объяснения показались мне не особо убедительными. Наверняка просто решил поразовлечься с кем-то другим. Но я не расстроилась. В конце концов, всё к лучшему, в лучшем из миров. Итак, я умылась, натянула пижаму и завалилась в кровать перед телевизором. Как вдруг позвонил он, сказал, что скорая приехала. обработала рану, перебинтовала ему голову, а теперь ему тоскливо, и он жалеет, что свидание отменилось. «Слушай, а приезжай ко мне прямо сейчас», вдруг предложил он. «Полноценного свидания, конечно, не выйдет, но я все равно хочу тебя видеть». Но я уже разделась и умылась. Да я сам выгляжу как боец невидимого фронта. Словом, я собралась и, напялив первые попавшиеся джинсы и майку, приехала к нему. Он и впрямь выглядел неважно. с повязкой на голове, в старой растянутой майке и семейниках. Мы валялись в кровати, ели чипсы, у него был совершенно по-холостяцки пустой холодильник, и смотрели какие-то глупости по телевизору. Но при этом так уютно, легко и спокойно мне не было никогда в жизни. Это странное свидание положило начало отношениям, которые длились дольше пяти лет. И все знакомые потом недоумевали, Как это я умудрилась подцепить избалованного бабника, привыкшего к холёным красоткам, будучи в джинсах, майке и без косметики. Очевидно, сработал именно принцип комфорта. Помни, если мужчине с тобой хорошо, он будет стремиться общаться вновь и вновь. Хотя, в общем-то, это правило можно распространить не только на мужчин, но и на всех людей. Как понять, есть ли между вами притяжение? Конечно, большинство девушек может похвастаться отменной интуицией. Обычно мы с полувзгляда и с полувздоха способны определить, нравимся мы мужчине или нет. Однако это правило не срабатывает, когда нам самим кто-то очень сильно нравится. Стоит девушке влюбиться, как вся ее интуиция испаряется без следа вместе с остатками разума. И мы тут же начинаем во всем сомневаться. Я ему понравилась? Точно понравилась? Или мне показалось? Понравилась как женщина или просто как человек? Понравилась на одну ночь или на всю оставшуюся жизнь? Чтобы не мучить себя сомнениями и не терзать своих бедных подруг всеми этими сакраментальными вопросами, ты можешь применить простую методику NLP, которая позволит точно определить, возникло ли между вами притяжение или нет. Итак, существует 5 признаков взаимного притяжения. Проверь интересующего тебя МЧ по этим пунктам. Признаки взаимного притяжения. Первый. Вы говорите на одном языке. Ваши положения в пространстве, тон голоса, лексика во многом совпадают. Второй. Попробуй сознательно поменять позу или сделать какой-то жест рукой. Если между вами возникло настоящее притяжение, через некоторое время мужчина повторит твой манёвр. Ты закинешь ногу на ногу, он бессознательно сделает то же самое. Ты откинешься на спинку дивана, он через какое-то время последует твоему примеру. Это послужит убедительным доказательством того, что ты отлично выполнила подстройку и между вами появилась связь. Третий. Обрати внимание на свои ощущения в области живота. Когда связь и притяжение между людьми только устанавливаются, Мы часто ощущаем лёгкий дискомфорт в области живота. Зато когда связь уже возникла и достаточно окрепла, ты можешь почувствовать приятное ощущение тепла в этой зоне. Четвёртый. После того, как в животе появились приятные ощущения, обрати внимание на цвет лица собеседника. Ты можешь заметить, что он слегка меняется. Кстати, и у тебя может появиться лёгкий румянец на щеках. И это тоже Признаки вашего взаимного притяжения. Пятый. И наконец, прямым признаком притяжения и связи будут его слова. Мне ещё ни с кем не было так легко общаться. Мне с тобой так просто и комфортно. Мы с тобой как будто всю жизнь знакомы. Если услышишь нечто подобное, можешь радоваться, ты на верном пути. Вы сближаетесь на всех скоростях, с опережением графика. Вообще, ты сможешь узнать о мужчине очень много интересного, если будешь внимательно за ним наблюдать. Собственно говоря, большинство девушек достаточно наблюдательны, чтобы заметить волосок блондинки на пиджаке МЧ или след от обручального кольца, а также мгновенно сколькаллировать стоимость машины у хажора и определить марку его одежды. Но владея техниками NLP, ты сможешь провести более тонкую исследовательскую работу. Даже самый блестящий актёр не сможет скрыть от тебя свои эмоции и истинные чувства. Если ты обратишь внимание на дыхание. По дыханию ты сможешь определить, кто перед тобой: визуал, аудиал или кинестетик. У визуалов дыхание поверхностное, аудиалы дышат глубоко, полной грудью, а кинестетики обычно и вовсе животом, делая глубокие вдохи. Изменение ритма и глубины дыхания свидетельствует об изменении внутреннего состояния человека. Так что, как только твой МЧ задышал чаще и быстрее или наоборот спокойнее, смело делай вывод: в голове у него что-то переключилось. Если внимательно следить за дыханием, можно получать ответы на свои вопросы ещё до того, как человек заговорит, и вообще выдаст какую бы то ни было реакцию. Цвет и мышечный тонус лица. Практически никому не удается контролировать свой цвет лица. Краска приливает к щекам помимо воли и желания. А потому ты можешь наблюдать и за этим, чтобы узнать о мужчине как можно больше. Однако не спеши с выводами. Имей в виду, что все люди разные, и физические реакции могут отличаться. У кого-то лицо краснеет от стыда, а у кого-то от злости. Кто-то заливается румянцем в возбуждении, а кому-то просто жарко в помещении. Так что никогда не делай поспешных выводов. Проверяй свои догадки по другим признакам. Например, следи и за мышечным тонусом лица. Очень сложно, практически невозможно контролировать свою кожу, а потому она может выдать человека со всеми потрохами. Например, когда человек улыбается от души и искренне В его улыбке обязательно задействованы мышцы вокруг глаз, так что от век разбегаются красивые лучистые морщинки. Соответственно, если таких морщинок нет, скорее всего, улыбка искусственная, дежурная, так что следи за тонусом мышц лица, и ты раскусишь человека прямо как доктор Лайтман. Форма нижней губы. Еще одна улика – наша нижняя губа. Ее движения абсолютно бесконтрольны. А потом обращай внимание на нижнюю губу мужчины. Её цвет, припухлость, форма, движение расскажут тебе о многом. Главное правильно расшифровать сигналы, ведь они индивидуальны у каждого. Почему он кусает губу? Или напротив, надувает бантиком? Или губа бледнеет, краснеет, становится более пухлой или же недовольно поджимается? Все эти явления демонстрируют смену эмоций. Приучи себя отслеживать такие мелочи, и со временем тебе не составит труда трактовать любые ювелирные детали его поведения. Всё это прямые, неосознанные сигналы. Они идут непосредственно от подсознания. Так человек может ещё сам не понимать, почему его губы вдруг поджались, а щёки побледнели, а ты уже всё отметишь и сделаешь выводы. Общение, которое сразит его сердце, Для того, чтобы околдовать мужчину, вовсе не обязательно ворожить на полную луну. Куда полезнее усвоить некоторые простые принципы NLP. Правило номер 7. Личность и поведение это совершенно разные вещи. Человек нечто гораздо большее, чем его поведение в тот или иной момент. Это правило полезно принять к сведению всем любительницам судить и классифицировать мужчин. Я, кстати, когда-то тоже обожала этим заниматься. Да и кто не любит сортировать парней по категориям? Этот бабник, этот сволочь, этот Альфонс, этот слабак. Однако такое деление совершенно неправильно, потому что поведение не равно личности. В тот или иной момент жизни каждый человек может вести себя как слабак или Альфонс, или даже сволочь, но поведение Ещё не означает, что человек всегда таков. Поведение это переменная величина. Поведение зависит от обстоятельств, ситуации, контекста. Личность же, напротив, величина более или менее постоянная, а потому не стоит путать эти два понятия. Если мужчина в какой-то ситуации повёл себя глупо, это ещё не значит, что он дурак. Если человек поступил подло, Это ещё не говорит о том, что он предатель. В каждой ситуации мы стараемся поступить оптимальным для себя способом. Всё ясно, если ты считаешь, что мужчина бабник, и если это неизлечимый диагноз, то есть его истинная личность, то тебе окажется очень трудно иметь с ним дело, и ещё труднее принять его таким, какой он есть. Ведь личность неизменна. Лёш, по крайней мере, на неё весьма сложно воздействовать. Поведение же человека Может легко измениться, если изменятся обстоятельства. Поэтому мораль проста. Не бывает бабников, сволочей, обманщиков, козлов и прочих разновидностей парнокопытных. Бывают люди, которые в определённых обстоятельствах гуляют по бабам, сволочат, обманывают или козлят. Но если изменится контекст, они тоже изменят поведение. Ведь каждый вид поведения, в том числе и козлина сволочной может быть полезен в определённой ситуации. А значит, долой осуждение. Осуждение делает нас психологически негибкими, а наше мышление закостенелым. Вместо того, чтобы глубже узнать и понять человека, мы зачем-то навязываем ему свою модель мировосприятия. А это отнюдь не способствует приятному общению, не уж тем более возникновению настоящей счастливой любви. Ещё один важный момент в NLP. Запомни, в жизни не бывает поражений, есть только обратная связь. То есть, если ты предпринимаешь какие-то действия в отношении мужчины, а желаемого результата не получаешь, это ещё не значит, что ты потерпела поражение. Например, ты изо всех сил стараешься обратить на себя внимание коллеги но он не реагирует на твои мини-юбки, каблуки, декольте и прочие изощрения. Поражения? Вовсе нет. Просто такова обратная связь. Изменив тактику и попробовав зайти с другой стороны, ты получишь совершенно иную обратную связь. Так, например, Эдисон провел 10 тысяч неудачных опытов, чтобы изобрести электричество. Представляешь себе, что было бы... Если бы он расстраивался и каждый неудавшийся опыт расценивал как поражение, наверняка мы и по сей день пользовались бы керосиновыми лампами. Результат проще всего достигается, когда ты спокойно и твёрдо знаешь, что рано или поздно получишь то, что хочешь. Ты должно быть и сама замечала, что мы, девушки, без труда покоряем тех мужчин, которым равнодушны. Но стоит нам по-настоящему влюбиться, Как мы тут же теряемся, лишаемся дара речи, чувства юмора, сна, аппетита. Мелим чушь и не знаем, как привлечь внимание героя наших грёз. А потому, влюбившись, расслабься. Ты можешь его получить. У тебя отличные шансы. С точки зрения психологии, результата ты можешь не добиться только по одной причине. Если твоё подсознание знает, что этот мужчина не для тебя, и потому Всячески оберегает тебя от отношений с ним. Но в этом случае, согласись, всё тоже к лучшему. Рецепт идеального свидания. Первое свидание. Что может быть увлекательнее? Настоящее удовольствие, прекрасное времяпровождение, непринуждённое общение. Так? А вот и не так. Для многих людей первое свидание это отнюдь не долгожданный праздник. а скорее жёсткий экзамен, полоса препятствий и заочрённая пытка. Попробуй прямо сейчас быстро закончить утверждение. Первое свидание это слово, которое первым пришло тебе в голову, и есть то, что ты на самом деле в глубине души думаешь о первых свиданиях. Каким бы абсурдным и нелепым ни был вариант, который пришёл тебе на ум, он скорее всего наиболее правдив и точен. потому что первый пришедший на ум ответ идёт от подсознания. Например, я только что сама проделала этот мини-тест, и в моей интерпретации первое свидание это ура! Сначала ответ ура показался мне глупым, но именно его подсказало подсознание. Проанализировав, я поняла, что действительно, в глубине души так думаю. Если мужчина первый раз пригласил тебя на свидание, То это победа и настоящие гип-гип ура. Потому что раз уж пригласил, значит, никуда уже не денется. А какие ассоциации вызывает первое свидание у тебя? Если позитивные, то поздравляю. Наверное, первое свидание для тебя и впрям не проблема. Более того, могу предположить, что в этом случае большинство твоих первых свиданий заканчивается приглашением на второе свидание. Однако, если свидание у тебя ассоциируется с неким жёстким тестом, во время которого тебя пристально оценивают, или наоборот, с экзаменом, во время которого ты пристально оцениваешь кавалера, выискивая в нём недостатки, пороки и вообще пытаясь понять, в чём подвох, тебе стоит пересмотреть своё отношение. Дело даже не в том, что приходя на свидание как на экзамен, ты заведомо обрекаешь себя на неудачу. Дело в том, что с таким подходом Ты просто напросто лишаешь себя грандиозного удовольствия. Ведь отношение это удовольствие. Ты помнишь? Не экзамен, не работа, не пытка, именно удовольствие. Так уж вышло, что человек достигает успеха лишь в том, что ему нравится. Если у тебя что-то получается хорошо, если нечто даётся тебе легко и приносит удовлетворение, ты наверняка преуспеешь в этом. А потому главный залог успешного первого свидания в том, чтобы оно принесло тебе удовольствие. Возможно, ты привыкла мыслить по-другому. Вероятно, ты думаешь, что на первом свидании главное удовольствие МЧ. Лишь бы ему понравилось твоё общество, ресторан, программа развлечений и тому подобное. А там уж хоть потоп. Однако это не совсем верный подход. Ведь если ты сама не получаешь удовольствия, ты вряд ли сможешь его доставить партнёру. Несчастный человек никого не сделает счастливым. Нервничающая девушка едва ли сможет создать на свидании атмосферу непринуждённости и релаксации. Так что, задачи номер 1, номер 2 и номер 3 на первом свидании расслабиться и получить максимум удовольствия. Легко сказать, но как этого добиться? Неужели перед первым свиданием глотать валериаanku или транквилизаторы или медитировать в позе собака головой вниз? Или заливать стресс алкоголем, отнюдь. Более того, алкоголь и прочий химический допинг, как правило, не увеличивают, а уменьшают твои ресурсы. Может, с их помощью ты и обретёшь временное, искусственное спокойствие, однако при этом потеряешь куда больше: живость реакции, непосредственность, естественную энергетику и так далее. А потому мы воспользуемся куда более эффективным NLP-методом идеального первого свидания. Фрейм. Идеальное первое свидание. Первое. Вспомни своё самое прекрасное свидание, когда тебе было хорошо, весело и интересно. Если у тебя пока не было таких свиданий, можешь просто вспомнить любой эпизод из жизни, когда ты прекрасно проводила время, чувствовала себя красивой, уверенной и жизнерадостной. Это может быть отпуск на море, тусовка с друзьями. Словом, любой эпизод увлекательного и приятного времяпрепровождения. Вспомни, как ты выглядела тогда, что видела вокруг, что слышала. Словом, воссоздай в памяти как можно более точную картину тех событий. А затем прислушайся к собственным ощущениям. Как ты себя чувствовала в тот момент? Что ощущала телом? Почувствуй все те эмоции вновь. Воспроизведи их в своём теле. Сделай эти ощущения как можно более яркими, острыми, сильными. Второе. Теперь представь себе, как ты приходишь на свидание. Возроди в себе приятные чувства, которые ты испытывала в предыдущем шаге. Вообрази, как чувство удовольствия усиливается, стоит тебе встретиться с МЧ на свидание, к которому ты пришла. Третье. А теперь представь, как проходит ваше свидание. О чём вы беседуете? Где сидите? Что делаете? Какие вопросы он тебе задаёт? Проигрывая в воображении сценарий свидания, продолжай раскручивать в теле ощущение удовольствия и радости. Четвёртое. Можешь вообразить возможные форс-мажоры, которые могут произойти на свидании и которые тебя смущают, пугают. В тебе уже достаточно сильно окрепло чувство удовольствия и радости. а потому ты наверняка сможешь изобрести приятный выход из неловкой ситуации. Как обратить неудобную ситуацию в приятную? Пятое. Проделай это упражнение несколько раз. Вскоре ты почувствуешь, что хочешь пойти на свидание и ждешь его с нетерпением. Еще один важный момент – волнение. Оно вполне естественно. Если ты собираешься встретиться с мужчиной, который тебе по-настоящему сильно нравится, наверняка ты будешь взволнована. Пытаться себя успокоить и побороть волнение бессмысленно. Проделав предыдущее упражнение, ты обязательно настроишься на максимально приятное свидание. Но скорее всего, твоё сердце будет биться раза в 2 чаще, чем обычно. Не пытайся бороться с этим, бесполезно. Не стремись усилием воли успокоиться и взять волнение под контроль. Вряд ли это удастся. Лучше просто постарайся сделать так, чтобы волнение помогло выработаться в твоей крови позитивному гормону адреналину. Или, как говорят в народе, чтобы у тебя вырос кураж. Позитивный рост адреналина испытывают спортсмены на важных соревнованиях и актёры перед выходом на сцену. Позитивный рост адреналина в крови может помочь тебе предстать в лучшем виде, потому что под воздействием адреналина раскрываются наши тайные ресурсы. Он придаёт силы, остроумия, блеск в глазах, энергетику. Кураж поможет тебе быстрее соображать, остроумнее шутить. А потому попробуй поймать это ощущение. Оно во многом похоже на опьянение, но в отличие от алкоголя, не имеет таких побочных эффектов. И, кстати, Вот этот параграф и называется идеальное свидание, но на самом деле ты-то понимаешь, что ничего идеального не существует. Более того, переизбыток перфекционизма вовсе не сделает тебя более счастливой. Понятно, что у каждой из нас в голове засел некий образ, а точнее, чего уж там скрывать, целая система образов и понятий о том, что такое идеал. Ты знаешь, какая внешность, макияж, наряд и укладка служат для тебя эталоном? Ты имеешь представление о том, каким должен быть твой идеальный избранник? И уж, конечно, ты наверняка представляла себе, как должно проходить идеальное свидание. Но когда психологи проводили эксперименты на тему социального фаворитизма, они были весьма удивлены, обнаружив, что большинство людей раздражают те, кто слишком уж идеален. Проверили. Это так. В аудиторию, заполненную публикой, впустили четырёх докладчиков. Двух очень привлекательных и двух, мягко говоря, не очень. Так вот, первый красивый докладчик безупречно произнёс свою речь. Второй красивый докладчик, произнося речь, пару раз сбился, запнулся, уронил листы с подсказками. Третий непривлекательный докладчик тоже выступил идеально, а четвёртый малосимпатичный докладчик напортачил. И вот как распределились симпатии аудитории. Больше всех им понравился привлекательный докладчик, который сбился и произнёс свою речь совсем не идеально. Вывод прост. Привлекательный человек становится для других ещё более привлекательным, если он несовершенен. А значит, когда ты пойдёшь на свидание с мужчиной своей мечты, не бойся быть несовершенной. Ведь он пригласил тебя, а значит, для него ты уже привлекательна. И если ты допустишь оплошность, будь то случайно порванный чулок, растрепавшаяся по дороге причёска и так далее, скорее всего, этим ты только ещё больше расположишь его к себе. Так что хватит зацикливаться на идее о том, что ты должна быть совершенна. Лучше сохраняй естественность и непринуждённость. Естественный и непринуждённый человек практически никогда не попадает в неловкую ситуацию, как раз потому, что он не стесняется быть собой. Вместо того, чтобы с умным видом поддерживать беседу о карьере Диего Марадоны, хотя ты понятия не имеешь, кто это и чем он занимается, лучше напрямую спросить: "А кто это?" и попросить тебя просветить. Не бойся показаться недостаточно умной, образованной, осведомлённой. Нет лучшего способа снять неловкость, чем признаться в ней. Просто скажи: "Мне так неловко, но я понятия не имею, как есть суши палочками. Может, научишь?" Или Чувствую себя такой глупой, но я совсем не разбираюсь в современном искусстве. Давай ты введёшь меня в курс дела. Скорее всего, мужчина будет только польщён, ощутив себя экспертом в каком-то вопросе, а потому ты не только ничего не потеряешь, но и поднимешься в его глазах. Ведь с тобой легко и комфортно. Сердцу прикажешь или как влюбиться по собственному желанию? Наверняка каждая девушка хотя бы раз в жизни сожалела о том, что сердцу не прикажешь. Сколько успешных, умных, запотливых, любящих, щедрых, замечательных кавалеров ты упустила просто потому, что ничего к ним не чувствовала. Почему мы так часто бываем равнодушны к хорошим, надёжным, верным и благородным мужчинам, но при этом совершенно теряем голову от бабников, сволочей и агрессоров? Это одна из величайших загадок природы. Но нам не так уж важно её разгадать. Куда важнее попробовать изменить ситуацию. Веками люди были убеждены, что наше сердце не повинуется логическим доводам, а чувства регулярно выходят из-под сурового контроля разума. На самом деле, эмоциями можно управлять. Более того, исходя из концепции NLP, ты можешь управлять всем, начиная от сердцебиения, физического самочувствия, здоровья. И заканчивая своей судьбой, так почему бы не попробовать управлять чувствами? Например, почему бы не влюбиться по собственному желанию? Это вполне реально, и у тебя наверняка получится. Так что если в твоём окружении есть весьма перспективный поклонник, который к тебе не равнодушен, ты можешь попробовать ответить ему взаимностью. Тебе придётся проделать несколько совсем простых упражнений. Первое: Вспомни, как ты влюбляешься. С чего всё начинается? С образа, слова, звука, ощущения. Где именно в твоём теле зарождается ощущение влюблённости? Какое оно? Как ты его ощущаешь? Какова его интенсивность? Ощути влюблённость прямо сейчас. Усиль это ощущение до максимума. Если тебе для этого нужно прокрутить какие-то образы в голове, крути их, делая картинки как можно ярче, крупнее и реалистичнее. Позволь ощущению влюблённости разлиться по всему телу, захватить тебя целиком. Второе. Представь себе мужчину, в которого хочешь влюбиться. Подумай о его недостатках, о том, что тебя в нём не устраивает или отталкивает. Визуализируй эти отрицательные черты, а теперь мысленно выйди из тела и встань рядом с этим человеком и его недостатками. Таким образом, ты должна увидеть его, себя стоящую рядом и его недостатки. Как только ты получишь образ отдали его, представь, что эти двое, ты и он, стоят на сцене, а ты сама пятишься в самый конец зрительного зала до тех пор, пока фигурки на сцене не станут совсем крошечными. А теперь выключи часть освещения, сделай фигуры на сцене просто маленькими тёмными силуэтами. Третье А теперь подумай о тех чертах этого мужчины, которые тебя по-настоящему восхищают. Подумай о тех моментах, когда вам было хорошо вдвоём. Визуализируй все приятные мелочи, всё, что тебе нравится в нём. Представляй себе мужчину, в которого хочешь влюбиться, и раскручивай в своём теле ощущение влюблённости. Знаменитый психолог Александр Свияш, да, кстати, и не он один Заметил, что состояние влюблённости во многом базируется на состоянии восторженности. Когда мы влюблены, мы смотрим на человека сквозь розовые очки, и малейшие его достоинства кажутся нам невероятно важными и значимыми, а недостатки мы обычно в упор не замечаем или отказываемся воспринимать всерьёз. Значит, чтобы влюбиться по собственному желанию, достаточно всего навсегда отключить критическое мышление. То есть заткнуть рот своему внутреннему скептику и впасть в состояние щенячьего восторга. Проще говоря, сосредоточься на достоинствах избранника, раздувая их до невозможной, и игнорируй недостатки, сжимая их во время визуализаций. Таким нехитрым образом ты вполне сможешь разжечь в своём сердце костёр влюблённости. Как влюбить в себя любого? Впрочем, как бы мастерски мы не научились управлять собой и своими чувствами, обычно куда больше интерес вызывает в нас возможность управлять с кем-нибудь еще. До чего же заманчивой выглядит перспектива влюбить в себя мужчину своей мечты? Бьюсь об заклад, 50, а то и 70% читательниц купили эту книгу именно ради того, чтобы узнать, какой такой хитрый фокус поможет им без труда покорить мужское сердце. Ну что ж, в NLP действительно есть несколько хитрых трюков и эффективных уловок, которые позволят тебе легко добиться любви другого человека. Первый и абсолютно классический приём NLP называется якорение. Для того, чтобы мужчина вспылал к тебе бурной страстью, нужно поставить ему соответствующий якорь. Что же это такое? Якорение процесс установления связи между внешней реакцией и внешним стимулом, визуальным, аудиальным или кинестетическим, с целью получения быстрого доступа к данной реакции. Звучит мудрёно и запутанно? Не пугайся. На самом деле, ты прекрасно знаешь, что такое якоря и сталкивалась с ним много раз. Например, стоит тебе увидеть ёлку, наряженную блестящими игрушками, О чём ты сразу вспоминаешь? Правильно, на ум приходит Новый год. Возможно, тебе не просто вспоминается Новый год, ты даже начинаешь его предвкушать. У тебя появляется праздничное настроение. На ум приходит песня В лесу родилась ёлочка, во рту текут слюнки при мысли о салате оливье и шампанском, нос буквально ощущает запах ёлки и мандаринов. Это и есть якорь. Стоит тебе увидеть ёлку, стиму Как начинается реакция? В данном случае такой реакции становится предвкушение праздника. Вот ещё пример. Допустим, ты едешь утром на работу, и вдруг по радио включают песню, под которую ты танцевала на школьной дискотеке. Тебя не просто охватывает ностальгия. Ты наверняка вновь переживаешь чувства, которые испытывала в 16 лет, вспоминаешь, как ты выглядела, как себя чувствовала, как жила, что делала. Ты как будто вновь возвращаешься в то время. Так благодаря стимулу, песне, ты вновь переживаешь всю полноту реакции, снова ощущаешь себя совсем юной. В этом и заключается суть якоря. Один стимул пробуждает в человеке целую гамму ощущений. Бывают и негативные якоря. Например, если у тебя в школе была злобная математичка в огромных очках, Наверняка впоследствии все женщины, у которых на носу будет красоваться такая же оправа, автоматически покажутся тебе пугающими и отталкивающими, и ты станешь всеми правдами и неправдами избегать общения с ними. Такой невинный аксессуар, как очки, будет казаться тебе устрашающим и нагоняющим тоску, просто потому, что это якорь, который остался у тебя со школьных лет. Так вот, Якоря можно использовать себе во благо. Для этого научись их ставить сначала себе, а затем и другим людям. Практическое задание. Попробуй для начала использовать имеющиеся якоря себе во благо. Как? Очень просто. Например, запиши диск с музыкой, которая ассоциируется у тебя с самым счастливым периодом жизни. Это могут быть хоть детские песенки, Хоть диско 80-х, хоть баллады из 90-х, неважно. Главное, чтобы с этими песнями у тебя были связаны максимально яркие и приятные воспоминания. Попробуй послушать этот диск с утра перед выходом на работу или по дороге в офис. Вот увидишь, как твое настроение мгновенно преобразится, а самочувствие улучшится. Возможно, ты почувствуешь себя моложе, бодрее, энергичнее. Можешь также попробовать установить себе какой-нибудь кинестетический якорь. Разумеется, существуют некие универсальные кинестетические якоря. Например, поглаживание по голове. У большинства людей такое прикосновение с детства вызывает ассоциации: ты молодец или ты хороший. Поглаживание по голове пробуждает целую гамму позитивных ощущений: спокойствие, умиротворение, радость и так далее. Но ты можешь не только пользоваться теми якорями, которые уже есть. Ты можешь также установить себе новый, например, кнопку влюблённости. Для этого первое сядь удобно в тишине и покое, чтобы тебя никто не беспокоил. Второе вспомни тот миг, когда ты была безумно влюблена и буквально парила над землёй от переполняющих тебя чувств. Представь себе этот момент как можно ярче. Увидь то, что ты видела тогда. Услышь те слова и звуки, которые ассоциируются у тебя с тем временем. Прочувствуй и переживи эти ощущения вновь. Третье. Когда ты ощутишь то самое состояние влюблённости, и твои чувства достигнут максимальной степени интенсивности, прикоснись кончиками пальцев к точке между бровей. Можешь выбрать любую другую точку на теле. Главное, чтобы ты с одной стороны легко смогла её отыскать в дальнейшем, а с другой стороны, чтобы эта точка не была слишком доступной. Например, ладонь не подойдёт, потому что её слишком часто трогаешь, как ты сама, так и другие люди во время рукопожатий. Четвёртое. Приди в себя. Открой глаза и отдышись. Вернись в своё обычное повседневное состояние. Пятое. А теперь Проверь свой якорь. Воспроизведи прикосновение, то есть дотронься до своей якорной точки так, как ты это делала во время этапа номер 3. Прикосновение снова пробудит в тебе всю гамму ощущений, которые ты испытывала, когда представляла себе влюблённость. Проще говоря, если ты всё сделала правильно, то от этого прикосновения к точке X ты снова почувствуешь себя влюблённой. Многим эта методика кажется невероятной, Однако я отнюдь не призываю верить мне на слово. Просто проверь её. Обычно у большинства это упражнение получается с первого раза. Если тебе сложно установить именно кнопку влюблённости, ты можешь создать себе любой другой якорь. Например, якорь смеха, спокойствия, оптимизма, уверенности, силы и так далее. Схема будет одной и той же. Ты сначала погружаешь себя в состояние, в котором ты снова ощущаешь необходимую тебе гамму чувств или эмоций, а когда ощущения в теле достигают пика, закрепляешь результат прикосновением якорем. Ошибиться здесь довольно сложно. Однако, если у тебя не получается установить себе якорь, возможно, ты совершаешь одну из трёх распространённых оплошностей. Недостаточно сильно переживаешь нужное состояние, когда воображаешь его, или ставишь якорь не на пике эмоций, а на спаде, или наоборот, когда они ещё только-только пробуждаются. Выбираешь неправильное место для установки якоря. Например, ставишь якорь туда, где уже была заикорена какая-то другая эмоция. Допустим, ты ставишь якорь спокойствия себе на кончик носа. Но если ты когда-то в детстве получала кулаком в нос, поверь, у тебя там уже стоит старый негативный якорь, так что новый скорее всего не приживётся. стати старые якоря тоже можно снимать и удалять. Но это более сложное и кропотливое работа, а потому её лучше делать под руководством профессионалов. Для начала стоит хорошенько освоить эту методику, а уж потом углубляться и усложнять себе задачу. Неправильно воспроизводишь кинестетический стимул. В этом случае, проверяя якорь, как это описано в пункте 5, ты либо касаешься не того места, Либо касаешься не так, как ты делала это в первый раз, когда ставила якорь. Возможно, ты давишь чуть сильнее или чуть слабее, чем нужно. Поэтому постарайся локализовать якорь так, чтобы его было легко найти, и делай такие прикосновения, которые тебе потом будет легко воспроизвести. Ну а теперь, когда ты испробовала технику якорения на себе, самое время узнать, как эта магия может воздействовать на мужчину. Как ты, наверное, уже сама догадалась, Мужчине можно поставить любой якорь. Например, твоё прикосновение к его плечу может пробуждать в нём безумную страсть, если, конечно, ты создашь ему соответствующий якорь. Или твой образ может заякориться в его памяти как стимул к чувству влюблённости. Это удивительно, но тем не менее это работает. Кстати, множество женщин сами того не осознавая, используют технику якорения на мужчинах. Правда используют они её довольно бесграмотно. Так происходит, когда женщина решила выдрессировать своего мужчину. И вот она начинает приручать его, примерно по той же методике, по которой собаку приучают не гадить в доме. Например, бойфренд идёт с друзьями пить пиво, а когда возвращается, девушка закатывает ему страшную истерику или наказывает его сексуальной голодовкой за такую провинность. Если повторять такой ритуал достаточно часто, можно достичь определённых результатов. Например, закрепить у бойфренда ассоциацию пиво с друзьями равно истерика, скандал, наказание. И может быть, если девушке очень повезёт, и если она окажется достаточно умелым манипулятором, её мужчина перестанет видеться с друзьями, потому что усвоит себе дороже. Однако тут велика вероятность того, что у мужчины закрепится совсем другой якорь. Девушка равно вынос мозга, и тогда верный питомец скорее всего предпочтёт свободу. Куда более мудрый способ установить позитивный якорь? Например, если мужчина привыкнет, что за генеральную уборку в квартире ты благодаришь его оральным сексом, у него будет отличная ассоциация: уборка равно оргазм. И, соответственно, отличная мотивация наводить порядок. Но и это еще не высший пилотаж НЛП, а просто грамотная дрессура. Настоящий высший пилотаж НЛП – это установить якорь в один заход. Для дрессуры тебе придется много раз награждать или наказывать мужчину за какие-то его действия. До тех пор, пока он не привыкнет и не запомнит, что стимул Х равно реакция У. Точно так же мы поступили бы и с любимым домашним щенком. Мы бы били его по морде газетой до тех пор, пока он не запомнит, что писать на диван нехорошо. И наоборот, давали бы ему лакомство за каждую выполненную команду, пока он не поймёт, что к чему. Однако люди выгодно отличаются от животных тем, что могут воспринимать и усваивать информацию гораздо быстрее. Правило номер 8. Любой человек всему способен научиться с первого раза. Нам достаточно всего одной попытки, чтобы усвоить нечто новое. Не веришь? Думаешь, для того, чтобы научиться чему-то, обязательно нужно время отнюдь. Вспомни, как некоторые родители учат детей плавать. Они просто кидают их в воду на глубину. И что же? И ничего. Дети каким-то образом плывут, хотя секунду назад понятия не имели, как это делать. Ещё один пример быстрого обучения с первой попытки. Ребёнок суёт пальцы в розетку или трогает огонь. За считанные секунды он навсегда научится опасаться и того, и другого. А женщина, заставшая мужа в постели с любовницей, моментально учится не доверять мужчинам. Так что, как видишь, мы можем обучаться и приобретать какие-то навыки достаточно быстро. Увы, наша способность к быстрому обучению чаще срабатывает в негативных и стрессовых ситуациях. Но ничего. Мы сможем обратить эту уникальную возможность себе на пользу. В частности, мы попробуем влюбить в себя мужчину с первой попытки. Для этого нужно поставить ему якорь. Разумеется, любовь это сильное слово. Нужно обладать определённым мастерством, чтобы якорить другим людям такие серьёзные чувства. Поэтому для начала стоит потренироваться на чём-то попроще. Например, на симпатии или влечении или ощущении праздника. Практическое задание. Как стать праздником для мужчины своей мечты. Итак, давай попробуем заикорить мужчине что-нибудь приятное. Например, чувство праздника. Согласись, будет здорово, если ты будешь ассоциироваться у него с настоящим праздником. Для этого нужно сделать следующее. Первое. Расположи к себе мужчину. Используя приёмы отзеркаливания, присоединения и прочее, добьйся его симпатии, доверия и расположения. Он должен быть расслаблен и спокоен. Настройся с ним на одну волну. Второе. Заведи разговор о праздниках. Спроси, какой его любимый праздник был в детстве или какой праздник стал самым счастливым и радостным воспоминанием в его жизни. Попроси подробно рассказать и описать тот день. Задавай ему такие наводящие вопросы, чтобы он полностью погрузился в воспоминания и начал заново переживать те радостные эмоции. Следи за его состоянием, ориентируясь на частоту его дыхания, цвет и тонус лица, движения нижней губы. Определи, когда его эмоции будут на пике. Третье. Когда почувствуешь, заметишь, что его состояние достигло эмоциональной кульминации, дотронься рукой до его шеи, затылка или любой другой заранее выбранной точки, устанавливая кинестетический якорь. Четвёртое. Позволь ему вернуться в обычное состояние, смени тему разговора. Пятое. Проверь свой якорь. Для этого точно воспроизведи прикосновение и пронаблюдай, изменится ли его состояние. Вернётся ли к нему праздничное настроение, которое было у него, когда он рассказывал тебе о любимом празднике? Вот и всё. Поэтому не хитрому принципу, ты можешь якорить всё, что угодно. Кстати, чем больше практикуешься, тем проще получается. Основная загвоздка обычно в том, чтобы привести человека в нужное эмоциональное состояние. Однако, если ты пока не можешь так свободно влиять на эмоциональное состояние мужчины, Во время разговора попробуй альтернативные методы. Например, ты можешь привести его в необходимое состояние не общением, а каким-то другим путём. Йога или тайский массаж, если ты хочешь заикорить расслабленность. Гонки и прыжки с парашютом, если хочешь ассоциироваться у него с адреналиновым всплеском. Можно поэкспериментировать с якорями во время секса. Нет ничего проще. Чем за якорить ему какое-то прикосновение во время оргазма, а впоследствии воспроизводить его каждый раз, когда ты хочешь возбудить партнёра. И ещё одно небольшое дополнение по поводу техники безопасности. Якоря дело серьёзное, а потому лучше якорить только позитивные эмоции. Разумеется, привести человека в негативное состояние намного легче. и заикарить ему что-нибудь гадкое на пике его злости, ярости, обиды, отчаяния тоже дело не хитрое. Однако помни, что избавиться от якорей намного сложнее, а потому не стоит их ставить. Именно по этой причине постарайся не трогать разъелённого мужчину или любого человека, который находится во власти негативных переживаний. Велика вероятность установить у него ассоциацию ты равно негатив. А тебе это нужно Конечно, нет. Так что помни о своей власти и распоряжайся ею разумно.